«Да, это похоже на правду», — согласился Хармас, задумчиво, почесав лоб. «Но все же нельзя забывать, что у миссис Барлоу был любовник». «Кто же он?» — спросил Энсон. «Мы его разыскиваем». «Должно быть, этот парень где-то неподалеку», — ответил Хармас, топивая кофе. «Итак, теперь вы в курсе дела». «Когда я расскажу обо всем Мэддоксу, он будет в восторге. Очень сомневаюсь, что миссис Барлоу получит свою страховку, но почти уверен в том, что ее ждет газовая камера». Энсон поднялся. «Вам осталось самое малость», — сказал он, — «на эти улики». «До тех пор, пока у вас их нет, я буду заниматься моей клиенткой, как положено». Встречи. Он вышел из холла. Хармс с недоумением посмотрел ему вслед». «Армаз только что позавтракал и уселся в холле гостиницы почитать газету, когда с улицы вошел Джонсон. Ваше предложение поискать отпечатки пальцев оказалось очень плодотворным», сказал он. «Я думаю, мы напали на след этого мошенника. В ее спальне нашли два типа отпечатков. Первые не числятся в наших картотеках, а вот вторые принадлежат некоему Джерри Хогану, бывшему боксеру, чемпиону Калифорнии, в полутяжелом весе. Теперь он работает в Бренте у букмекера Джо Дункела. А вы идентифицировали отпечатки на футляре от пистолета? Да, Хоган не трогал футляр. Отпечатки принадлежат другому. Я хочу допросить Хогана немедленно. Пойдете со мной? Конечно, пойду. Воскликнул Хармас. Джейн Хоган усмехнулся и свободно откинулся в кресле. Давайте быстрее, ребята, сказал он. У меня дела. «Чего вы от меня хотите?» «Где вы были ночью 21 сентября?» «Спросил Джонсон». «А в чем дело?» «Хоган улыбнулся еще шире». «Где вы были и чем занимались?» «Неужели я должен помнить?» «Хоган пожал плечами. Ведь прошло уже две недели, не так ли?» «Вспомните, если не хотите нажить неприятностей», «резко сказал Джонсон». «Очень вам советую». «Ну, ты уж так серьезно. Хорошо, постараюсь ответить». Он вытащил из кармана тонкий блокнот. Вы говорите, 21 сентября? Да-да, 21 сентября. Так, 21 сентября. Я ездил в Лемсвилл по поручению Дункана. Какое время суток вас интересует? Между тремя и четырьмя утра. Так я, как положено, был в это время в кровати. Вы можете это доказать? Нет, ничего проще, лейтенанты. Я редко ночую в одиночестве, боюсь темноты. И в тот раз обо мне заботилась одна крошка, Она еще не успела меня забыть, и вы можете спросить у нее. Кит Либман ее зовут. Она работает в казино. Что вы делали вечером 30 сентября, с 9 до 11? Играл с приятелями в покер в баре у Сэма. Со мной были Джок Гершвин, Тед Маклин и Джек Хэймонд. Он откинулся в кресле. Это все или вы что-то еще хотели спросить? Вы знаете миссис Барлоу? Видимо, Хоган ждал этого вопроса. Нет, не имею чести. А что, я много потерял? А Филиппа Барлоу? Это тот малый, которого укакошили недавно? Нет, не знаю. Вы бывали в доме Барлоу? Смешка начала сползать с губ Хогана. Он почувствовал себя неуютно под холодным твердым взглядом лейтенанта. «Конечно, нет. Я ведь уже сказал, что не знаком с ними. Тогда почему там нашлись отпечатки ваших пальцев?» Некоторое время Хоган подавленно молчал. Потом пришел в себя. «Так, грязные сыщики!» — прорычал он. «Значит, вы уже успели отпечатками запастись». Хорошо работаете. Повторяю вопрос, вы знали миссис Барнелл? Хоган пожал плечами. Ну, знал, знал. Теперь, когда Барнелл мертв, этого можно и не скрывать. Я жил с ней до ее замужества, потом бросил. А через некоторое время мы снова встретились. Ну, и она иногда приглашала меня в гости. Барнелл мне очень-то нравился женщинам, но ей был нужен кто-то еще. Я лишь хотел сберечь честь дамы, но если вы и так все знаете... Ну, вам нужно еще что-нибудь. Ваши отпечатки были там не единственными. Кроме вас к ней ходил еще один мужчина. Кто бы это мог быть? Ну, вы меня удивляете, сказал Хоган. Я думал, Мэг мне верна. А почему вы не хотите узнать об этом у нее самой? Где ваша машина? спросил Джонсон. Возле дома. Это серый пивик. Хармас и Джонсон вышли на улицу смотрев покрышки лейтенант обескураженно взглянул на своего спутника.